Битва была ожесточенной. Пожиратель мотафел выбрал своей целью ядро и бросился к нему в то время, как элитные воины не могли отступить, пока Лишен Ву находился позади них. «Мы должны избегать прямой схватки и быть особенно осторожны с этими языками. Каждый из них обладает способностью паралича высокого ранга. У него есть все способности, которые проще позволяют ему съесть свою добычу». «А этот мудак и правда крут!» «Сино!» «Сино шагнул вперед, будучи человеком, которого меньше всего беспокоила его безопасность. Он знал о своих пределах, соответствующих воину шестого уровня. Единственным навыком, который был в состоянии выйти за эти пределы и нанести какой-то урон Метафелу, был, как ни странно, навык под названием «Удар Титана». На нем он и сосредоточил все свое внимание». Использовав этот навык, он не мог двигаться в течение довольно длительного времени, но поскольку сражался против цели своей мести, Метафела, то носимый им урон увеличился, так что это определенно тот навык, способный нанести пожирателю серьезный урон. Ну же, раскрой пасть пошире, жри лед и грязь! Сино отвечал за нападение, в то время как гиганты полностью отвечали за оборону. Они не собирались позволить Метафелу продвинуться ни на шаг. Тем более, что Элата обладала способностью управлять землёй, как она хотела. Метафел, чье тело превратилось в один гигантский рот, широко распахнул его. Но поскольку гиганты забрасывали его льдом и грязью, тот не мог ни атаковать, ни наступать. Это лучший навык для битвы против них. Черт возьми! но Метафел вскоре разобрался с ее схемой атаки. Он долго втягивал в себя и лед, и грязь, и в какой-то момент выплюнул все это обратно в Эллату. К его слюне была примешана мощная кислота, а также парализующая способность, так что это оказалась довольно мощная атака. Эллату быстро образовала стену из грязи и заблокировала контратаку Метафелла, но эта атака была слишком сильной, и ее стена вскоре проломилась. «Этот грязный ублюдок и правда...» ха, «Я в деле!» Прямо в тот момент, когда в Элату вот-вот должна была попасть рвотом эта в воздухе вспыхнуло сильное пламя, и дотла сожгло эту атаку. Это было не что иное, как способность Хиппола. «Это сила огня, которую мне даровал мой хозяин!» Бурлящее по всему его телу мана превратилась в пламя, и он выстрелил в Метафелла, остановив его наступление. Метафелл рванулся вперед, будто хотел съесть и это пламя тоже, но, к счастью, оказалось, что с силой стихий Метафелл мало что мог поделать. Возможно, причина, по которой Кратия смогла на столь длительное время остановить его эволюцию, заключалась в негативном эффекте его кармы, Он не смог полностью поглотить огонь, так как огонь взорвался в его желудке, вызвав тем самым внутреннее повреждение. «Вот Марока, Да я вас всех зажарю и съем. Ты сам зажаришься прежде, чем тебе представится такой шанс». Пламя было достаточно жарким. Все же он был элитным воином седьмого уровня, чтобы оставить на его теле глубокие раны. Но тело Метафела до смешного огромное. Хоть Метафелл и был опален пламенем, он все равно продолжал наступать. Бишер Мун тоже бросился к нему и своими острыми когтями стремительно отрезал несколько его языков. «Проклятие! Я все режу и режу, но им конца не видно! Такое чувство, что мое тело от одного только приближения к нему начинает плавиться! Так вот ты какой! Уровень восемь!» «Не вздумай колебаться! Отступать больше некуда!» конце концов, Бишер покрыл свое тело тьмой. Бишер приберегал свою ману, но решил, что сейчас самое время ее использовать. В тот момент, когда он выпустил ее всю, Бишер стал одним целым символом своего клана, той самой луной, которой не существовало в Империи. Благодаря этой чудесной связи, руки Бишера стали горячее, а когти удлинились. «Я возвращался не для того, чтобы меня пожрало это никчемное чудище!» Поскольку этот навык потреблял крайне много маны, он не мог использовать его слишком долго, но, не используя он его сейчас, точно упустил бы шанс. Все десять его когтей остры, как самые лучшие клинки, он махнул ими отмаш, Даже тело воина восьмого уровня было бы ими разрезано. «Я порежу тебя на ленточки!» Хиппол и Бишер Мун сражались изо всех сил, в результате чего Метафел продолжал получать раны. Пока они его отвлекали, Синеренду совершил еще одну мощную атаку, заставив Метафела отступить на несколько шагов назад. «Вы ублюдки!» Он хотел сожрать гигантов и ту благоухающую ману за ними. Но элитные воины не давали ему этого сделать. Его желание продолжало становиться все сильнее, пока не достигло пика. В этот момент его тело покрылось трещинами, и из них вырвались мерзкие черные языки. Все, из чего состоял Метафел, будь то его кости, его кровеносные сосуды, его мышцы или даже кожа, было специально приспособлено для пожирания. Тот, кто достигает уровня 8, заставляет ману становиться с ним одним целым. Любой, кто окажется в ее зоне действия, ослабнет, эта способность может даже вывести из строя противников ее владельца. Метафел инстинктивно использовал ее до самого предела и заразил окружающую ману своей кармой Пожирателя. Характеристики кармы Пожирателя были введены в доминирующую ману. «Я не могу пошевелиться!» «Магия!» Они почувствовали это, когда Метафел всасывал окружающую ману. Это было жутко, но вопреки тому, что кто-то мог подумать, это лишь приготовление перед основной трапезой. Метафел шагнул вперед. В тот момент, когда он ассимилировал ману, его тело развалилось, но на его месте появились бесчисленные языки. Теперь оно полностью слеплено из языков, кости и языки – Кожа и языки, кровь и языки, мышцы и языки. Тело Метафела все покрыто языками, словно он готов съесть всех, кто стоял перед ним. «Съем! Я всех вас съем!» Однако в тот момент, когда он собирался начать свою трапезу, Ароган, который был в состоянии сопротивляться пожиранию маны, бросился вперед и сам атаковал Метафела. Тот выбросил вперед свои языки, чтобы съесть не только его, но и всех остальных, но Ороган отчаянно ухватил их все и изо всех сил рванул. «Куда ты собрался, а? Ой, ты чертов ублюдок!» Способностью Орогана как героя была насмешка. Она привлекала внимание, действия и даже магию его противника к самому Орогану. Эта способность, которая позволяет ему быть щитом для своей группы, именно так он и прожил всю свою жизнь. И, насмехаясь в последний раз, он решил пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти остальных членов своей новой группы. «Руган! Я уже и так потерял руку. Будет лучше, если я принесу себя в жертву Элата. Выживи. До самого конца. И бейся на стороне Титана!» Хоть Ароган выиграл достаточно времени, чтобы Элата могла отступить, она не только не отступила, но и попыталась его спасти, и Ароган закричал приказным тоном, он активировал свой навык до предела, притягивая все языки Метафела. Дело дошло до того, что его тело больше уже не было видно. «Ароган!» В конце концов, Ароган уже совсем скрылся из виду. Благодаря его самопожертвованию, Бишер, Хипол и Синоренду с трудом смогли отступить и ахнули, хотя ахнуть не могли физически. Они не сводили глаз с Метафела. Айлата, не в силах сдержать своей ярости, ударила по земле руками, создав вокруг них перчатки из грязи и льда. Затем она бросилась на Метафела. Верни мне моего товарища, чудовище! Может быть, дело было только в ней, но чувствовалось, что ее тело переполнено силой. Она была уверена, что это из-за ее гнева, и верила, что это именно так. Однако Матафелл закричал прежде, чем она успела нанести удар. Неужели ее решимость ударила раньше, чем ее тело? Кулаки и Латы затряслись от удивления, и часть тела мотафела превратившегося в массу языков, лопнула. Рев гиганта разнесся по всей округе. Это кричала не Элата, это был никто иной, как Араган. Костяной титан, рыцарь Араган, уровня семь. Глаза Элаты расширились, когда она увидела, как Араган прорвался сквозь тело Метафела и выбрался наружу. Араган возродился. Его некогда гнилая плоть была заменена прочными черными, как смоль, костями, из которых он теперь состоял от головы до пят. «Титан! О, Титан!» Он потерял всю свою плоть, но это не означало, что он стал слабее. Напротив, сущность его кармы укрепила его кости и сделала его еще сильнее. Кроме того, его потерянная рука была восстановлена в виде костяной руки – Честно говоря, огромная разница в сравнении его нынешней силы и его силы до того, как его поглотил Метафел. «Ты такая же, как я, Элата». «Это правда?» Метафел взвыл от дикой боли и выстрелил в Арагана своими языками. Но Араган вытянул свою черную, как смоль, руку и заблокировал эти языки. «А, Элата!» «Конечно, все еще существовало явное неравенство уровней». Он все еще слабее, с точки зрения чистой силы, и даже его усиленные кости все плавились, но он мог это вынести. Он мог бы сразиться с ним в честной схватке. Увидев это, Элата почувствовала, как что-то внутри нее, какая-то глубинная ее часть превращается в нечто большее. И тут она поняла. «Титан вернулся!» Они уже слышали, что сила Титана не будет длиться вечно. Они также слышали, что внешний вид Титана может оказаться не таким, как они себе представляли. Но племя Титанов молилось и желало возвращения Титана в течение сотен лет. Эти молитвы сами по себе превратились в большое количество кармы, накопленной в умах и телах гигантов. И когда Титан снова ступит на Землю Хейты, они смогут принять эту карму. Эта карма была только для них, и она вручит им гордость титана. Как и ураган, Эллата взревела, ее тело начало изменяться. Поскольку она не лишилась своей плоти, ей стала доступна другая эволюция, помимо костяного титана. Ее тело уменьшилось примерно до двух метров, но взамен не только ее мышцы и кости стали жестче, но и некогда мертвая кровь заменилась чистыми кровеносными сосудами маны. Ее ржавое снаряжение развалилось на части, как и ее когда-то гнилое тело. Ее обнаженное тело стало покрыто красной костяной броней. Вся карма, накопившаяся за всю ее жизнь, периум, слилась в одну большую форму – броню. Бронированный титан-рыцарь Элата уровня 7. Она была вознаграждена за карму, которую накопила за столько лет, но оказалось, не единственной, кто изменился, не так ли? Гиганты, спрятавшиеся глубоко внутри своей территории, не смогли перенести нахлынувшую силу, и они все взревели и вышли из своих укрытий. Прямо сейчас они все перерождались в новых элитных бойцов. Элитный титан-рыцарь уровня 6, элитный титан-всадник уровня 6, элитный титан-солдат уровня 5. Сотни гигантов переполнялись новой силой и новой маной». Жара заставила лед, который не таял десятки лет, растаять и превратиться в потоки воды, и даже эта вода вскоре испарилась. Земля обнажилась. Земля, которая вместе с сердцем Титана была скрыта в течение стольких лет, предстала настолько чистой и свежей, словно даже она благословляла гигантов. Джин, который для разнообразия на время был освобожден от необходимости таскать на себе Ли Шин Ву, увидел ревущих со всех сторон гигантов и смог сказать только одно. «Я чувствую, что это было бы славной помощью. Сражайся мы сейчас с Сытаном Крузом». «Не будь таким беспечным, но против Метафелла, да, мы только что одержали решительную победу. Кратия, закончившая интенсивное производство и получившая плоды своего труда, — Гордо вытерла лоб. Создание этого голема значительно повысило ее уровень навыка изготовления артефактов, так что она не могла не радоваться. Но еще больше ее радовало другое. Фас его, Титан. Тот факт, что она своими собственными руками вернула легенду. «Да», — ответила лишь Шанву, который и был Титаном. «Титан, вернувшийся в виде монстра из красных костей, сделал шаг вперед». Вы возродили высокоуровневую магическую инженерию и улучшили ее, что позволило вам создать артефакт высочайшего ранга восьмого уровня. Возможно, именно с этого начинается легенда. Уровень владения всеми навыками, связанными с маной, значительно повышается, а магия увеличивается на пятьдесят. В тот момент, когда они закончили выжигать магический круг на последнем компоненте, Он синхронизировался и объединился с Ядром. И перед Шинву появилось это сообщение. Кратия, внесшая большой вклад в это дело, совершила подвиг, от осознания которого она даже слегка побледнела. А Рэм, что помогла им обоим, получила более глубокое понимание големов. «Шинву! Чудесно! Все хорошо, учитель!» Они обменялись короткими взглядами, а затем, как бы заранее давая обещание, протянули руки к завершенному голему. Но как только они начали читать его информацию, Лишенву и Кратия задались вопросом, действительно ли они преуспели в этом или нет. Костяной голем-титан уровня 8, голем, который воплощает непрестанно извергающийся вулкан, Титан был создан, чтобы удовлетворить жадность человека, чтобы контролировать мать-природу. В процессе воскрешения Голема силу Солнца стало еще сильнее, и только человек, что в силах пережить этот жар, сможет должным образом управлять этим Големом. Заряжено на полную, после активации ядро может работать в общей сложности 240 секунд, и как только это время истечет, ядро потребует перезарядку в течение 60 дней. Если уровень пользователя меньше восьмого, то его уровень будет временно поднят до восьмого уровня и все характеристики увеличатся. Однако это может негативно сказаться на теле, если оно не справится должным образом с этой повышенной силой. Ядро могло поместиться в его ладони, так как было сжато до предела, Но у него было несколько вопросов, так что полученное объяснение оказалось не совсем полным. Но, по крайней мере, существовало несколько вещей, которые он смог понять. Его можно использовать только в течение 240 секунд, после чего ему придется заряжать его в течение 60 дней. «Но сейчас не время колебаться. Выложись по полной. Удачи, хозяин!» Ли Шенву схватил завершённого Голема, бросился вперёд и влил часть своей маны в ядро. Он добился полной синхронизации с ним и активировал Голема. Начинаю синхронизацию. Ядро, которое ранее дремало, внезапно испустило ослепительный свет, и внешние его слои оторвались и одно за другим прикрепились к Ли Шенву. Всё снаряжение, надетое на нём, вернулось обратно в инвентарь. Внешнее снаряжение голема закрепилось вокруг черепа, рук, рёбер, таза и ступней ли шинву. Это стало выглядеть так, как будто на нём была одета какая-то красная костяная броня. Синхронизация завершена, активируя титана. Ядро прикрепилось к его груди и стало излучать ещё более яркий свет, чем раньше. Независимо от того, что он теперь об этом думал, он определенно стал героем-гигантом. И в тот момент, когда Ли Шенву об этом подумал, его тело резко нагрелось. Нет, на самом деле это было тепло ядра, распространяющееся по всему внешнему снаряжению. Магические круги, которые заменяли способность дыхания маны и которые заставили небольшое племя эволюционировать в гигантских титанов за сотни лет, одновременно активировались, давая возможность его телу за одно мгновение вырасти. Активируя титана, оставшееся время – 240 секунд. Ли Шен почувствовал, что его тело мгновенно выросло. Прямо сейчас оно было внутри Голема, но через ядро он полностью синхронизировался с Големом и теперь мог двигаться и чувствовать его тело как свое собственное. Неужели титаны всегда смотрят на мир с такой высоты? Ну, понятно, вполне логично, что Арема Столивар стал таким высокомерным. Он закончил расти, в итоге достигнув роста семи метров. Ли шанву ву распространил свои чувства по всему телу и понял, что все его пять чувств полностью синхронизированы с Големом. Земля оказалась такой далекой, когда он смотрел вниз. В этот момент он мог понять титанов, которые выглядели такими огромными. А тут жарко. Несмотря на его сопротивление огню высокого ранга, внутри Голема все равно было жарко из-за кости алого безумца. Но в то же время это было освежающее чувство. Его мана усиливалась и распространялась по всему телу голема. Приятное чувство компенсировало любую боль, которую он ощущал, и у него не заняло много времени привыкнуть к этому. От этого перехватывало дыхание, будто его мана, переполненная жаром, превращала все вокруг в этот самый жар. Лучше всего это чувство можно описать как состояние всемогущества. Силы здоровья временно увеличиваются на три тысячи, а ловкость и магия – на две тысячи. Уровень Ли был вручную повышен до восьмого уровня, и его характеристики были усилены, чтобы соответствовать Голему. Его изначальные характеристики составляли 7922, но теперь они составляли уже 17822. Что означало, что он мгновенно достиг среднего восьмого уровня силы. Тот факт, что он так сильно увеличил мои характеристики, должно быть означает, что я просто слишком слаб. Чем больше увеличиваются мои характеристики, чем меньше разница в характеристиках между мной и телом голема, тем меньше характеристик я получу от трансформации. Его расстраивало, что ему пришлось позаимствовать силу голема, чтобы сразиться с Метафеллом один на один, но он не собирался смотреть даренному коню в зубы. Он на время станет обладателем такой силы, которая заставит его осознать, насколько мощным на деле является существо восьмого уровня. Но в тот момент, когда Лишин Ву, полностью объединившийся с големом, выступил вперед, он почувствовал, что внутри гигантов, которые отчаянно сражались на передовой, произошла какая-то перемена. Аруган, который был съеден и даже в какой-то момент был уверен, что ему настал конец, возродился с телом, целиком состоящим из костей, и казался гораздо сильнее прежнего. Если этого недостаточно, то и Элата тоже эволюционировала. О, Титан! И дело не только в них. Другие гиганты, которые скрывались на своей территории и невольно стали свидетелями возрождения Титана, тоже начали меняться. Аруган и Элата были первыми, кто соединился с ним, и другие гиганты оказались соединены с ним через его ману тьмы один за другим. Как только он стал Титаном, его мана или мана Титана заполнила все поле битвы, изменив самые корни существования гигантов. Вы воскресили Титана. Гиганты поняли, что ждали не напрасно и больше не пребывают в унынии. Теперь они способны мечтать о чем-то новом. Они больше не мертвецы, попавшие в ловушку смерти, но победившие смерть и возродившиеся вновь Титаны. Вы получили титул «Потомок Титанов». Все характеристики возросли на 15. Все титаны, которые следуют за вами, усилены на 10%. С помощью созданного вами предмета вы полностью разрушили установленную Богом иерархию. Пока вы управляете титаном, активируется навык восстания, увеличивая ваши характеристики еще на 16%. Появилось несколько сообщений. Но Лишинву чувствовал себя еще более сбитым с толку, связями маны тьмы, которые одна за другой формировались между ним и гигантами. Горе и упорство этих гигантов, которые столько лет ждали возвращения Титана. Теперь все это уже было в прошлом, и Лишинву даровал им смелость, позволившую им сделать новый шаг вперед. И тут все они одновременно посмотрели на Лишинву. Лишонву был потомком Титана, и для них он олицетворял само слово «чудо». В этот момент он стал королем Титанов, и теперь сама его миссия состояла в том, чтобы возглавить гигантов. Титан двигается! Лишонву сделал еще один шаг вперед под их пристальными взглядами, держа в руках гигантскую пику из рога дракона, которая соответствовала размеру голема Титана. При влечении пики из Рога Дракона уровня 5, ее сила атаки увеличивается в геометрической прогрессии, и поглощая невероятно сильный жар, одновременно повышается до уровня 6. Теперь, когда он владел таким могучим огнем, он уже не мог использовать молниеносное оружие, поэтому выбрал пику из Рога Дракона. Ей можно орудовать с любой стихией, а также она является оружием высокого ранга. Это и правда, хороший выбор. В тот момент, когда он взял в руки Пику, огонь сконцентрировался в ней, и Пика загорелась красным цветом. Она будто синхронизировалась с самим телом голема. Лишенву мягко подпрыгнул. Бишер, Сино и Хиппол отпрянули в сторону, Элата ударила кулаком в землю, создав для него своего рода трамплин». Как только он ступил на него, Ароган, сражавшийся с Метафелом, схватил пожирателя и подбросил его в воздух. Языки Метафела издали пугающий звук и одновременно были отрезаны. Он с воплем закружился в воздухе, но как только заметил Лишен его языки ни секунды не медля вытянулись в его сторону, словно говоря «Очень мило, что ты сам пришел». Но жар Титана не позволил им приблизиться». Что еще занятнее, Жар начал контролировать все больше и больше пространства, так что чем ближе подходил Метафел, тем сильнее пылало его тело. Огонь не так уж и плох, лучше ничего не найдешь, особенно когда сражаешься против него. Одним своим существованием тело Голема не позволяло Метафелу атаковать, и пламя постоянно отбивалось от сопротивления Метафела. Прежде всего, эта сила доказала Ли Шан что этот голем и правда был восьмого уровня. Ли Шан который мог по полной наслаждаться этой способностью во всем своем теле, контролировал пламя силы разума и собрал все это в наконечнике своей пики. Это такая высокая степень контроля маны, что любой этому удивится – Но сейчас для Лишенву это так же естественно, как, например, дыхание. в конце концов, ты все-таки жаждешь убить меня!» Он сконцентрировал энергию до максимума, а затем метнул пику из рога дракона в Метафелла с силой приличного взрыва. Хоть она и не была заряжена молнией, в ней все еще содержалась сущность громового разрыва, и Лишенву еще применил на ней теневой рог. Критический удар, навык среднего теневого рога стал девятого уровня, все характеристики возросли на шесть. Огонь высокого ранга стал второго уровня, магия увеличилась на двадцать. Копье вонзилось в самый центр тела Меттофелла, и пламя вырвалось из пики, сжигая все его тело. Раскаленное бела пламя оказалось столь ярким, что на него даже трудно было смотреть напрямую. а «Не думай, что ты выше меня!» Несмотря на все это, Метафел не погиб. Напротив, он изо всех сил старался поглотить пламя, чтобы сделать его своим собственным. Хоть его языки постоянно скукоживались и сгорали в нем, еще больше языков выходило из всего его тела. В них не было ничего, кроме ненависти, когда он раз за разом впивался ими в пламя. Независящий от силы легиона, абсолютное существо, он силой направил пику вниз и повалил Метафела на землю, как он уже ранее сделал с его подчиненным Сатоином. Лишенву воткнул пику в землю, чтобы Метафел не смог пошевелиться. Он до такой степени доминировал над ним в бою, что никто бы не подумал, что они оба восьмого уровня. Но это не могло быть объяснено ничем, кроме невезения Мэтта Фэла. Если бы ему дали чуть больше времени, он мог стать зверем, способным пожрать всю империю. Однако ему пришлось столкнуться лицом к лицу с Титаном, который использовал наиболее неудобную для него стихию. Оставшееся время – 118 секунд. «Это целая уйма времени», – расслабленно пробормотал Ли Шен Ву. Как только он приземлился, сразу проверил, сколько у него еще осталось времени. Затем он вновь активировал костяной арсенал и призвал еще две пики из рога дракона, схватив их в обе руки. Лишь он ву вонзил еще две пики, вызывающиеся телом Метафела. Если бы он знал, где находятся жизненно важные точки Метафела, то вонзил бы их именно туда. Но теперь, когда все тело Метафелла превратилось в языки, у него не было иного выбора, кроме как пойти по простому пути. «Ты, ублюдок, да империя!» Ли Шин Ву мог призвать всего восемь штук оружия. Он призвал восемь пик из рога дракона, вонзил все их в тело Метафелла и пропустил через них жар голема. Это выглядело так, словно он сжигал ведьму. «Верховный маг убьет тебя!» «Да, подожди немного. В какой-нибудь момент я и его убью, и вы снова встретитесь». Несмотря на то, что все тело Метафела горело, он попытался поглотить пламя, но Лишен Ву схватился за две воткнутые пики и сконцентрировал в них невероятный жар, сделав таким, что уже было трудно даже разобрать первоначальный вид Метафела, «Король!» «Наемников. Ты должен был остаться просто наемником». Метафел мог похвастаться пугающей живучестью, но в тот момент, когда Лишенву заговорил, он взорвал все восемь пик и убил его. Огромное количество тепла сгустилось в одном месте, испепеляя его тело, но пока он обращался в ничто, Лишенву заметил, что Метафел успешно поглотил часть пламени отчего он задался вопросом, что бы произошло, если бы пламя Титана оказалось немного слабее. Хм. но, как бы то ни было, мотафел был мертв. Убедившись, что мотафел больше не шевелится, Лишинву поднял голову и обратился ко всем солдатам, которые смотрели на него. Хорошая работа, друзья. Мы победили. Битва закончилась. Долгая битва в обледеневших горах, наконец, подошла к концу. Глава 34. В тот момент, когда Лишин Ву, наконец, удостоверился в смерти Метафелла Рердана, его просто завалило строками текста, к которому ему давно пора уже было привыкнуть, да только никак не удавалось. «Вы одолели одного из двенадцати генералов, пожирателя Метафелла Рердана». Все герои, внесшие свой вклад в эту победу, получают 50 миллионов педиума, а все характеристики увеличиваются на 100. Вы приобрели 15 пропусков в секретный магазин бога. Мастерство во всех боевых навыках значительно повышается. Навык чувства боя высокого ранга стал третьего уровня, ловкость возросла на 20%. Навык сопротивления огню высокого ранга стал второго уровня, магия увеличилась на 10. Навык ускорения маны стал второго уровня, магия увеличилась на 10. Навык команды высокого ранга стал третьего уровня, все характеристики увеличились на 5. Убийство одного из двенадцати генералов означало снятие части того проклятия, которое покрывало империю. И он не просто уничтожил одного из этих генералов, но Метафел еще и вырос до восьмого уровня и стал огромной угрозой для остальных героев. Поэтому ему была дарована беспрецедентная награда. Он получил такое же количество характеристик, но ему дали по меньшей мере на 50% больше периума и пропусков, чем обычно. Из того, что он слышал, можно было понять, что пропуски в секретные магазины Бога были частицами божественной силы, поэтому он знал, что Бог пожертвовал большей частью своей силы, чтобы подарить ему их. Сразившись с одним из двенадцати генералов, вы показали свои способности лидера, воина и вора. Вы совершили подвиг, достойный кармы Джокера. Все характеристики увеличились на двадцать. Карма Джокера стала еще сильнее, врожденные навыки Джокера выросли, навык актерского мастерства стал 18 уровня, навык маскировки стал 7 уровня, а навык подстрекательства стал 8 уровня, магия увеличилась на 10. И это все? Алишен Ву использовал все доступные ему средства, чтобы выиграть эту битву, и все-таки не посрамил титул Джокера отчего карма Джокера стала еще сильнее. Ли Шанву, который читал все сообщения, счастливо улыбнулся. Сколько же характеристик он получил от победы в этой битве? Как он и думал, изготовление голема и сражение с Метафелом один на один все-таки стоило потраченных усилий. Вы получили Божью милость. Максимальный уровень навыка невидимого сердца увеличился на десять. И, наконец... Последнее сообщение уведомляло о Божьей милости. В этот раз максимальный уровень его невидимого сердца тоже возрос. Он убил семерых своих старших товарищей, ставших нежитью во время своего героического задания, и убил двух из двенадцати генералов, так что максимальный уровень его навыка невидимого сердца поднялся до ста двадцати семи. «Этого все равно недостаточно», Я до сих пор не знаю, как именно это на меня влияет. Было бы здорово, будь он способен точно чувствовать и контролировать невидимое сердце. Нет, это может стать выполнимым когда-нибудь в будущем. Он напряженно кивнул головой. И словно все так и было спланировано, время существования голема Титана тоже только что подошло к концу. Ядро костяного голема Титана перезаряжает свой жар, Время до полной зарядки — шестьдесят дней. Сначала мана, которая текла по внешнему корпусу голема, исчезла, и тело стремительно уменьшилось. Затем отключилась синхронизация лишь с ядром, и внешний корпус вернулся в свое первоначальное состояние, прикрепляясь обратно к ядру. Ядро вновь перешло в режим зарядки. Но поскольку оно было окружено материалом, который будет вечно излучать тепло, оно не заморозило свое окружение, как это случилось раньше. Судя по тому, он мог честно сказать, что действительно завершил создание голема. Даже если он больше не будет его трогать, теперь это ядро полностью вооружено. «Фух, такое чувство, будто я стал вдруг намного слабее». Лишанву схватил ядро, мягко приземлился на пол и горько улыбнулся. Так вот каково это – быть героем-гигантом. Теперь он понимал, что чувствуют титаны, одержимые своими размерами. «О, титан! Поздравляю тебя с воскрешением!» Лишанву окружили Элата и Ороган, а за ними следовало возродившееся племя титанов. Хоть костяной голем титан больше не был активен, Возрожденные вновь титаны абсолютно никаким образом не могли вернуться к своим первоначальным формам, они все остались элитными, они больше не были ослаблены. «Я же уже сказал вам, что я не титан. Смотрите, вот это титан, которому вы все поклоняетесь, вот эта вещь». Ли Шен Ву тут же вновь надел все свое снаряжение, а затем поднес ядро низко кланяющимся гигантам. Однако их отношение к нему ничуть не изменилось. А Роган, единственный из них, кто превратился в костяного титана-рыцаря, слегка приподнял голову и почтительно произнес. «Пол-зеро, ты не только воскресил титана, но и сам стал им. Этого нам вполне достаточно. Мы, титаны, всегда будем следовать за тобой, Пол-зеро». «Хорошо». Конечно, Лишен Ву с самого начала знал, что все так и выйдет. Ну, по крайней мере, когда он выяснил, что Титан, которому они поклонялись, на самом деле был големом. Тем не менее, он попытался нацепить на лицо выражение, которое так и говорило. «Ну, если вы так решили, то ничего уже не поделаешь», и серьезно кивнул головой. «Ну, хорошо. Я не всегда могу поддерживать эту форму Титана, но я могу сделать так, чтобы вы сами оставались могущественным племенем Титанов». «Это...» «Большая честь!» Первым склонил голову Ароган, и вскоре его примеру последовали и остальные Титаны. Это лишь начало. Те, которые спрятались в глубинах владений великанов ради собственной безопасности. Также склонили перед ним головы и те, кто изначально был частью легиона Метафела. «Сэр, Пол Зеро, мы тоже будем следовать за тобой вечно. Пожалуйста, позволь нам сопровождать вас!» «Мы будем рады даже просто стоять у вас за спиной, пока вы делаете свою великую работу!» Как и ожидалось, его превращение в Титана и перемещение в его форме оказали на них огромное влияние. В конце концов, лучший способ добиться абсолютной верности – это продемонстрировать абсолютную силу. «Я уже знаю, насколько вы верны друг другу. Даже если бы вы не стали так мне кланяться, я не бросил бы вас!» «Ползеро, такой классный!» «Ну, я думаю, сейчас он и правда классный», — сказала Кратия, и Джин невесело кивнул головой. Лишен Ву, стоя посреди сотен титанов, которые были возрождены как элитные воины, а также тысяч солдат-нежити, которые стояли перед ним, поддерживая военную дисциплину, осматривал их ряды. Нельзя даже представить, чтобы это зрелище не выглядело круто». — Конечно, все преклоняющиеся перед ним воины — это нежить, и сам Лишинву тоже нежить, так что он больше походил на высшего демона, чем на генерала. — Вы все хорошо потрудились, так что постарайтесь хорошо отдохнуть. А Синурэнду, выйди вперед. — Да, сэр Пол Зеро. Синурэнду спокойно встал перед ним, Лишинву коротко вздохнул и заговорил. Я обещал тебе, что позволю отрубить его голову, но не сдержал своего обещания. Прости меня. Пожалуйста, не беспокойся на этот счет. У него даже не осталось головы, которую я мог бы отрубить. Я счастлив, что смог, по крайней мере, нанести ему хороший удар. Судя по всему, он говорил про тот момент, когда он встал перед Лишан Ву и ударил Метафела в пах. Это была не только неожиданная атака, Но также с этой атаки началось превращение Метафела в настоящего монстра. Он полагал, что это были последние секунды для мужчины, который потерял то самое. «И все же обещание есть обещание. Так что вместо этого у меня для тебя кое-что есть. Прошу прощения?» Лишен Ву протянул руку к тому месту, куда упал Метафел. Судя по всему, поскольку мотафел был на восьмом уровне, когда он умер, то оставил куда больше добычи, чем Хансен фон Дорт. Среди всей добычи его внимание привлекла одна вещь. «Удачный удар. Вы приобрели 96 661 210 периума. Он приобрел около 100 миллионов периума». Ли и Джин уже имели в общей сложности 100 миллионов Периума, но убийство Метафела принесло им еще 100 миллионов. Учитывая тот факт, что Периум был явно одним из источников кармы, навык «Удачный удар», которому он научился, определенно не был чем-то обычным. Однако сейчас важно уже не это. Вы приобрели внутреннюю карту Байрана. Но он уже получил внутреннюю карту Байрана, когда убил Хансона. Подумать только, ему достался предмет-дубликат, да хуже и быть не могло. Но когда он мельком взглянул на карту, ему показалось, что она теперь немного другой формы. Поэтому лишь Шанву сказал себе, что изучит ее позже и перешел к остальной добыче. «Вы приобрели кость языка пожирателя Матафелла Рердана восьмого уровня». Вы приобрели лобную кость пожирателя Матафела Рардана восьмого уровня. Вот об этом я и говорю. Он и подумать не мог, что сможет получить здесь две кости. Именно поэтому Ли Шанву решил, что убить Матафела было правильным решением. Поэтому все это испытание вызвало у него неудобство не сильнее простой изжоги. Лишинву схватил самую отвратительную из двух костей, ту, которая явно содержала сущность Матафелла как пожирателя, а не как короля наемников, кость языка. Подойди поближе. Лишинву позвал Сино, изо всех сил стараясь скрыть изжогу. Сино, который был хорошо знаком с навыком укрепления костей Лишинву, чрезвычайно удивился, что Лишинву подозвал его. Сэр Ползеро. «Вы, жене, это то, что нужно тебе, чтобы закончить свою месть. Ты ведь не откажешься, правда? Но я, правда, могу это получить. Все, что тебе нужно сделать, это принять это». В тот момент, когда он это сказал, на лице Сино появилось неописуемое выражение. Скорее всего, он был глубоко тронут. Те, кто стоял поблизости и наблюдал за всем происходящим, тоже выглядели воодушевленными. Честно говоря, с этого момента Ли Шен Ву придется сражаться с более сильными противниками, поэтому ему нужно заставить Сино Ренду, который выступал в качестве командира его подразделения, как можно скорее достичь седьмого уровня. Вот почему он предложил ему кость восьмого уровня – Он был уникален, так как обладал навыком суперрегенерации, а также поистине титанической силой, заключенной в его правой руке, способностями, которыми не обладал никто другой. И чем выше его уровень, тем лучше он сможет работать. «Если вы настаиваете, то я приму это». «Хорошо. Тем не менее, это будет трудно, так что тебе придется вытерпеть это испытание». «Я прекрасно понимаю опасность, но со мной все будет в порядке. Мои инстинкты Мстителя подсказывают мне это». «Можно ли доверять им? Нет мести лучше, чем поглощение кости объекта своей мести». Лишин Ву никогда не использовал на ком-то укрепление костей с костью на два уровня выше, чем тот, на ком он это применял, но он считал, что с Сина все будет в порядке. Более того, если Сина получит удерживаемую внутри дополнительную карму, то он развился бы просто невероятно. Хорошо, тогда возьми это. Лишен Ву немедленно активировал укрепление костей. Мана в полном объеме вошла в Сина Рэнду. В тот момент Сина закричал, но вскоре закрыл глаза и сосредоточился на принятии силы поглощается кость языка пожирателя метафелла рердана восьмого уровня, чтобы выполнить укрепление костей на синуренду. Здоровье и магия увеличились на 20. Навык поглощения стал восьмого уровня. Магия возросла на 10. Как и ожидалось, кости восьмого уровня отличались от остальных. Он использовал эту кость, чтобы укрепить кого-то еще но его собственные характеристики увеличились на 40. Кроме того, его навык поглощения также развился, поэтому он, само собой, натянуто улыбнулся. Так что же случится с Синоранду, который поглотил такую удивительную кость? Его мучила переполняющее тело черная мана, и он ухватился за нее своей сильной волей. Безумие пожирателя, которое начало пробираться в его мозг, было безжалостно сожжено его собственной маной, как если бы его бросили в огонь. Карма, которой он был наделен как Мститель, завершена и уже в процессе принятия новой и более мощной кармы. В итоге он перешел на седьмой уровень. Немертвый Мститель уровня 6 Синеренду превратился в жадного Мстителя уровня 7. Он не питал особых надежд, но... Не получил ли он часть хищных способностей упыря, поскольку Синерунду стал жадным мстителем? Внешне он почти не изменился, но казалось, что его и без того крепкое тело стало еще крепче, особенно правая рука, в которой содержалась сила Бога, поскольку казалось, что теперь сила велась вокруг его руки еще более ясно, чем раньше. От него... Прямо-таки исходила энергия плохого парня, но Шанву был уверен, что Синуранду получил сущность кармы пожирателя из этой кости. «Как ты себя чувствуешь? С этого момента у тебя все будет получаться еще лучше, верно?» «Лучше не бывает», — радостно ответил Синуранду, повысивший свой уровень. «С моей новообретенной силой я помогу тебе убить всех двенадцать генералов!» а затем и императора. Нет, я продолжу следовать за тобой и после, куда бы ты ни пошел. Вероятно, после этого ничего не будет, но... Хорошо, ты молочина. Теперь, если не считать его легион големов, все его командиры легионов были седьмого уровня. Ли Шен Ву поглотил последнюю оставшуюся кость. Он обернулся, чтобы посмотреть, был ли заинтересован в этом джин Но тот лишь покачал головой. Честно говоря, он обернулся, ожидая увидеть именно такую реакцию. Он ухмыльнулся, схватил кость и активировал на себе укрепление костей. Поглощается лобная кость пожирателя Метафелла Рирдана 8 уровня, чтобы выполнить укрепление костей. Сила увеличилась на 40, ловкость на 25, здоровье на 50% а магия – на 35. Навык команды высокого ранга стал пятого уровня, а все характеристики увеличились на 10. Как и думал, он получил невероятное количество характеристик от личного поглощения кости восьмого уровня. Теперь он понял, как ему удалось получить 40 характеристик от использования укрепления костей на ком-то другом. Или Шанву продолжал кивать головой а затем успокоил ману, яростно метавшуюся в его теле. В то же время он организовывал информацию, которая протекала через его ум, и в процессе он приобрел одно неплохое воспоминание. «Байран – это самый продвинутый огромный город из зоны четвертого уровня опасности, непосредственно связанная со столицей. Нам очень важно атаковать это место», чтобы получить доступ к столице. Две карты, которые он приобрел, показывали ему, где находится город, а также значение, которое этот город имел».